Часть шестая. Хансу Мончеру было страшно. Для тех, кто знал вице-короля Торговой федерации, это состояние было вполне обычным. Но даже среди неимодианцев Мончер считался исключительно робким. И в свете этого крайне удивительным казалось то, что он сделал. Да, Мончеру было страшно, но в глубине души скрывалось и другое чувство, гораздо менее знакомое. Чувство гордостей, Нервная и хрупкая, но тем не менее гордость. Он рискнул, рискнул по-крупному. Он осмелился повернуть свою жизнь в новое и при любом раскладе более прибыльное русло. «У него есть право гордиться собой», — решил он. Мончер оглядел посетителей таверны, в которой сидел. Другой контингент. Отличается от того, что он обычно привык видеть, будучи на карусканте. Эта таверна располагалась в богатом районе шпилей Калдани, где у него была квартира. Сейчас неймодианец, конечно, в ней не жил, слишком просто будет его найти. Вместо нее он снял под вымышленным именем дешевенький домишко неподалеку от Галактического музея. Мончер серьезно подумывал купить голографическую маскировку, которая может изменять внешность, вплоть до принадлежности к другому виду. Паранойя некоторое время вела войну с его бережливостью, и, наконец, скупость взяла верх. Но, по-видимому, не окончательно. Ханс Мончер прибыл на Карускант, потому что мир-столица – лучшее место, чтобы сбыть информацию быстро и анонимно. А именно информацию он и хотел продать. Информацию о намечающейся блокаде Набу и о том, что за этим всем стоит ситх. Само собой опасный план. Мончер понимал – Если бывшие соучастники найдут его, он быстренько будет сдан на милость Дарту Сидиусу. Но даже мысль о возможности попасть в лапы к ситху заставляла немодианца улепетывать во все лопатки. Тем не менее Мончер не мог отказаться от возможности мгновенно разбогатеть. Он еще раз глотнул грибного Эля. Да, риск огромен, но не меньше и потенциальная выгода. Нужно только выйти на правильного посредника. Кто-нибудь, кто знает людей, которые хорошо заплатят за новости. Все это требует немножко больше мужества с его стороны. Он зашел слишком далеко. Не стоит останавливаться, когда цель уже маячит впереди. Мончер махнул бармену барагвинцу. Еще одна кружка эля должна прибавить смелости, которой так не хватает. Махви Лин была охотником за головами вот уже 10 стандартных лет. С тех самых пор, как ее заставили покинуть родной мир после убийства одного продажного члена правительства. За это время, выполняя разные заказы, она исколесила всю галактику вдоль и поперек. Она преследовала сбежавших от правосудия на таких планетах, как Орт, Мантал, Роон, Татуин и других. Забавно, что ей не довелось побывать на Корусканте. И теперь Махви страшно хотелось увидеть столицу миров. Задание лейтенанта Неймадианского вице-короля выглядело довольно честным. Лихн не казалось особо сложным найти Ханса Мончера даже на такой населенной планете, как Корускант. Пока корабль на автопилоте опускался на посадочную площадку, она еще раз проверила амуницию и оружие. На первый взгляд ее одежда представляла собой удобную тунику и штаны, но сделаны они были из плотно сплетенного шелка-паука-ракушечника. Этот материал способен выдерживать удары виброклинка и отражать маломощные радиоактивные лучи и лазеры. Эта броня не выглядела броней, для незнающего, конечно. Профессионалы само собой разберутся, но Лихн была уверена, что не встретит сопротивления. К каждому бедру крепилась по бластеру DL-44. Кабура с миниатюрным дизраптором пряталась на лодыжке. Запястье украшала пара ракет-бластеров MM-9. Правая ладонь скрывала бластер-кастет, талию обвивал пояс. Помимо стандартного инвентаря, к нему были приторочены набор парализующих наручников, шоковая дубинка и три гранаты. Махви Лихн решила, что готова к выходу. После высадки ее первая цель – резиденция в шпилях Калдани. Она сильно сомневалась, что Мончер настолько глуп, чтобы остановиться в апартаментах, зарегистрированных на него. Но кто знает... Не раз Лихвин избавлялась от кучи ненужных проблем, попросту проверив наиболее очевидные места. Как только она вошла в вестибюль, к ней бросился дроид-охранник с извечным вопросом. «Кто вам нужен?» «Ханс Мончер», — вежливо ответила Лихвин. Дроид сверился с экраном монитора и сообщил, что Мончера дома нет. Более того, он даже не на корусканте. Махви мило кивнула. Каратыш цепей, сдернутый ею с пояса, схлопнулся вокруг шасси дроида. Дроид заткнулся, фоторецепторы погасли. Она поднялась на лифте на пятисотый этаж и, дойдя по коридору до апартаментов Мончера, вскрыла замок с помощью электронной отмычки. Система безопасности даже не вздрогнула. Махви быстро обижала комнаты, и дроид сказал правду – Мончера не наблюдалось. В апартаментах не жили долгое время. Просторные покои были обставлены с тем, что у неймодианцев называется «тонким вкусом». Лихн это и видом, и запахом напоминало вонючее болото. Она еще раз осмотрела помещение, надеясь найти ключ к настоящему местопребыванию мончера. Удача гордо стояла к ней задом. Наконец Лихн покинула жилище неймодианца, спустилась вниз и сняла с несчастного дроида ловушку. Пока он восстанавливал память и соображал, что произошло, Махвель Лихн уже шагала по тротуару на высоте 50 уровней от поверхности. Потребуется некоторое время, чтобы причесать город размером с планету в поисках одного единственного лица. Но Лихн была уверена, что такое не понадобится. Хотя неимодианец и догадался забыть о своей милой сердцу квартирке, она готова пойти на ситха с голыми руками, если мончер не бродит где-то поблизости. Эту часть корусканта он знает лучше всего. Вполне разумно, что он окопался где-то неподалеку. Махви остановилась на смотровой площадке и несколько минут обозревал открывшийся вид. Описание, которое она читала, голо, которые смотрела, не шли ни в какое сравнение с грандиозностью реальности. По последним данным, население Карусканта приблизилось к триллиону живых существ. Даже если бы она могла каждую секунду находить одну личность, Добраться до всех все равно бы заняло сотню татуинских сарлакков. Каким бы параноиком Мончер не был, а без паранои тут явно не обошлось, ему нужно есть. Махви выудила из кармана портативный приемник голосети. Она запросила параметры всех ресторанов в округе, специализирующихся на отвратительных помоях, называющихся неймодианской едой. Как она и думала, их оказалось совсем немного. Взглянув на хронометр, Махви убедилась, что сейчас как раз время, когда большинство видов ужинают. Стоит пойти проверить ресторанчики. Если это может привести к положительному результату, придется плюнуть на амбре. Дарт Мол ловил такси. Его гравицикл находился совсем недалеко, но Ситху не хотелось, чтобы кто-нибудь нашел его посредству передвижения. Особенно теперь, когда он так близок к цели. Пилот такси Куарин с сомнением посмотрел на пассажира, когда тот устраивался на заднем сиденье, но промолчал. Мол, назвал адрес. Такси резко поднялось вверх сквозь две полосы движения. Подъемные двигатели мерно урчали где-то на границе слышимости. Машина устремилась по большой дуге на север к скоплению башен в отдалении. Такси мягко приземлилось у терминала в 50 метрах от таверны. Войдя, Ситх сразу же отступил в тень огляделся. Глаза его привыкали к резкой смене освещения гораздо быстрее, чем у многих видов. Почти сразу он разглядел внутреннюю обстановку темной таверны и ее посетителей. Мол увидел людей, битхов, деворонцев, никта, сневианцев, арконов – множество различных существ, пьющих или принимающих другим путем разнообразные субстанции, изменяющих биохимические процессы организма и функционирование их мозга. Ханса Мончера не было видно. Неймодианцев вообще тоже. Ситх приблизился к бару. Бармен оказался высоким, худым барогвинцем. Складки его лица напоминали кожу банты. — Я ищу одного неймадианца, — сказал Мол. Он сюда заходил в прошедшие несколько часов. Барогвинец послал сверху вниз волну по второму подбородку. барогвинский эквивалент покачивания головой. «Сюда захаживает много существ», — сообщил он. «Странно, что такой тоненький, флейтоподобный голос исходил из такой массивной головы. Приходят, пьют, разговаривают, уходят. Не помню, чтобы я недавно видел неимодианца. Дарт Мол наклонился вперед. «Подумай еще раз», — мягко предложил он. «Можно просто применить силу и выудить всю возможную информацию из этого слабовольного типа. Но в этом не было необходимости». Мол, знал, что добьется всего запугиванием. Носовые наросты барагвинца задергались. Верный признак волнения. После некоторых раздумий, мне кажется, что я вспомнил представителя этого вида, выпивавшего здесь где-то час назад. Он разговаривал с тобой или с кем-нибудь еще? Наросты барагвинца вибрировали так, что их было едва возможно разглядеть. «Нет. Видите ли...» Он просто заказал грибного Эля. А еще что-нибудь он говорил? Да, он спросил, как можно связаться с кем-нибудь, кто смыслит в покупке и продаже пикантной информации. Мол, выпрямился. И что ты ему сказал? Дал ему имя. А теперь дай это имя и мне. Борогвинец снова послал волны по подбородку, но на сей раз снизу вверх, в знак согласия. — Лорн Паван. Человек. Думаю, коррелианин. В этом секторе он известен тем, что занимается такими сделками. — И где я могу найти этого Лорна Павана? — Не знаю. Черная фигура склонилась вперед. Желтые глаза мерцали. Барагвинес резко отпрянул. — Это правда. Никогда. Он иногда сюда приходит. Всегда в сопровождении робота-секретаря по имени И-5. Ничего больше не знаю. Что ж, интересные новости. Сужает область поиска. В этой части карусканта персональные дроиды редкость. Опиши этого Лорна Павна. Высокий, мускулистый. На черепе имеется большое количество нитевидных ресничек. На лице их нет. Пигментация глаз коричневая. Женские особи человеческого вида охарактеризуют его как красавчика. Мол кивнул. Он поднял правую руку, ментально коснувшись силы. Надо увериться, что на следующий вопрос он получит правдивый ответ. Результат решит, стоит ли ему убивать барагвинца или нет. «Неймодеянец говорил тебе что-нибудь об информации, которую он хочет продать?» Волны по кожным складкам пробежали сверху вниз. «Нет, не говорил. Я сказал все, что знаю». Пока барагвинец отвечал, ситх не почувствовал негативной вибрации силы. Не говоря ни слова, ситх развернулся и вышел из таверны. Он был рад, что ему не пришлось убивать барагвинца. Не из моральных соображений, даже не из жалости к трогательному созданию. Облегчение относилось исключительно к тому, что, мол, избежал обычных трудностей, связанных с убийством кого-либо в общественном месте. А если бы сила дала знак, что барагвинец лжет, он ударил бы его без малейших рассуждений, а потом разбирался бы с последствиями. Дарт Сидиус приказал убивать всех, с кем Ханс Мончер поделился знанием о блокаде. а Мол будет следовать приказам учителя, как обычно. Он шел вместе с потоком народа, планируя свой следующий шаг. Хотя на тротуаре было не протолкнуться, Сидх продвигался вперед без усилий. Прохожие сторонились его. Так и должно было быть. Дарт Мол испытывал к толпе только презрение. Из всех несчетных триллионов живых существ, населяющих галактику, только один заслуживал уважения — Дарт Сидиус. Единственный, кто осмелился мечтать о завоевании не планеты, не звездной системы, а всей галактики. Единственный, кто забрал маленького Мола с захолустной планеты и сделал из него своего последователя. Он обязан Дарту Сидиусу всем. Дорога, на которую Мол ступил, была совсем нелегкой. Быть действительно высшим существом, быть выше этого тупого стада, это требует абсолютной преданности и отрешения. Ему пришлось учиться самостоятельно, тренировать тело и ум почти с того времени, как он научился ходить. Учитель не примет ничего меньше, чем совершенство. Раньше, если юный ситх бросал тренироваться, когда клинок противника задевал его плоть, или когда неверный блок оборонных приемов приводил к сломанным костям, наказание следовало быстро и неминуемо. Вскоре Мол научился думать о боли так же, как и учитель. Он перестал ее бояться. Он стал встречать ее с распростертыми объятиями. Боль проверит его силу воли и смелость, а это сделает его сильнее. Быть довольным, чувствовать себя комфортно, значит быть слабым. Удовольствие ничему не научит. Боль лучший инструктор. Мол вернулся к нынешним проблемам. Может быть, человек Лорн Паван выведет его на первоначальную цель. Во всех вариантах Карелианина придется убить. Чем дольше немодианец останется жив, тем больше вероятность распространения информации. Тем не менее, Мол не беспокоился. Если ему придется уничтожить целый сектор города, чтобы скрыть новость о блокаде, он сделает это без колебаний. Жизни, даже тысячи жизней, не значат ничего. Часть седьмая. Первый удар обрушился сзади, заставив Даршу упасть на колени. Тяжелый ботинок впечатался в бок, выбив дыхание. Хищники наступали. Ничего не видя от боли, а Сант коснулась силы. Энергия потекла к ней, укрывая невидимым щитом. Девушка встала. Сделав оборонительный жест, она почувствовала, как волны силы хлынули в разные стороны. Удивленные нападающие отлетели назад. На секунду Дарша разбила плотное кольцо окружения. Этой секунды ей хватило. Желтый клинок разрезал темноту, вытягиваясь на полную длину. — Она джедай! — заорал один из хищников Трандашан. Он казался скорее удивленным, чем испытывающим благоговение или восхищение. «Она всего лишь цель из плоти и крови», — заявил Зеленоволосый, но никто из его команды не жаждал приблизиться к лазерному мечу. «Выслушайте меня», — попросила Дарша, медленно поворачиваясь так, чтобы оказаться спиной к прыгуну. «Я не хочу увечить никого из вас. Уходите, пока можете». Она заметила, как Зеленоволосый и трандашан переглянулись. Только глаза блеснули. Это насторожило ее. Может, это ей только показалось. Но через мгновение она почувствовала волнение силы за спиной. Дарша резко развернулась. Клинок взмыл в защитном финте. Вовремя. Коренастый Готал спрыгнул с транспорта с вибролезвием наголо. Лазерный меч беспрепятственно скользнул сквозь запястье несчастного паренька. Рука, все еще вцепившаяся в вибронож, по дуге отлетела к прыгуну. Гатал закричал и рухнул в кучу барахла, сваленного на тротуаре, прижимая к себе прижженный обрубок. Несколько секунд стояла гробовая тишина, только стонал Гатал. Дарша знала, наступил переломный момент событий. Накинутся они всей толпой на нее, чтобы отомстить за товарища или нет? Или их отсюда ветром сдует? Что делать, здесь решал Зеленоволосый. Он повернулся и побежал. Остальные быстро ринулись за ним. Двое из них тащили раненого Гатала. Через некоторое время улица была пуста, если не считать Дарши и ее подопечного. Подаван подбежала к колту. Тот лежал на спине, подвывая, и все еще делал слабые попытки скинуть борота. Девушка концом меча дотронулась до шеи животного, в той точке, где голова соединялась с туловищем. Бород разомкнул челюсти и мгновенно исчез во мраке. А Сант деактивировала клинок и помогла Олту подняться на ноги. — Пойдемте, пока они не привели подкрепление. — Почему так долго? Эта проклятая дрянь чуть не отгрызла мне ногу. — Очень жаль, что не голову, — подумала Дарша. — Скажите спасибо, что мне вообще удалось прогнать их. Давайте выбираться отсюда. Она помогла ему влезть на пассажирское сиденье, сама села напротив панели управления. И тут только она поняла, что никуда они не поедут. «Давайте же! Чего мы ждем? Взлетайте!» «Не могу!» Дарша указала на панель, из которой торчала только рукоятка активированного вибер-клинка, героически сжимаемая отрубленной рукой гатала. Приборная доска еще искрилась и дымилась. Слышался гул высокочастотных колебаний лезвия. «Клинок задел управление стабилизаторов лопастей!» «Если мы взлетим, то будем вертеться на месте, как штопор». Олд возрился сначала на вибронож, потом на девушку. «Не верю. Какой из тебя джедай? Умудрилась сломать собственный корабль?» Ассант сдержала готовые сорваться с языка грубые ответы. Вместо этого она примирительно сказала. «Это только задержка. У меня есть комлинг. Я просто свяжусь с храмом и...» Она не окончила фразу. Пока Дарша говорила, ее рука тянулась к тунике за комленком. Когда пальцы дотронулись до прибора, она поняла, что он тоже не работает. Корпус был искорежен, скорее всего, ударом одного из хищников. Может, приборчик и спас ее от сломанного ребра. Хотя, если подумать, лучше бы она это ребро сломала. Прежде чем Дарша успела сообщить последние новости Олту, вспышка осветила ветровое стекло. Откуда-то донеслось злобное бормотание оружия. «Похоже, кто-то, наверняка хищники, стрелял в них». Дарша поспешно приняла решение. «Придется бросить прыгун. Нужно добраться до верхних уровней как можно быстрее». Она огляделась. «Да, проще сказать, чем сделать. Большинство зданий заблокировано на 10-12 уровне. Жители верхних этажей часто не подозревают о существовании нижних. Но здесь оставаться нельзя». В подтверждении этого еще один выстрел неведомого снайпера просвистел над ее ухом. И ведь даже не вернуться обратно в убежище. Мерк последний свет дня. Скоро наступит ночь. Асант встала. «Вылезайте быстрее!» Девушка спрыгнула на тротуар, вытаскивая из-за пояса пистолет-подъемник. Она выстрелила вверх крюком захвата на максимальную длину, в надежде зацепить выступ или навес над слоем тумана. Очередной заряд ударил в ветровое стекло. олд в ужасе завопил и выпрыгнул из машины. «Что ты делаешь? Нам нужно выбираться отсюда!» «Именно этим мы и занимаемся», — сказала Дарша, почувствовав дрожание кабеля. «Значит, крюк нашел цель». «Держитесь за меня!» Она схватила Фандрианца за талию и активировала сматывающий механизм. Резервуара с жидким кабелем хватит на 200 метров. Ничевидное волокно легко выдержит их обоих. Дарша понимала, что если они доберутся до первой линии движения уровень этак 20, то смогут найти воздушное такси и вернуться в храм, или в конце концов найти работающий комлинг и попросить о помощи. Новый выстрел раскрошил стену прямо под ними. Поднимались они довольно быстро. Первый уровень, второй, третий. Дарше казалось, что ее рука сейчас вывернется из сустава. Она взглянула вверх и прикинула, что туман клубился на уровне, это к десятом. Если они там спрячутся, снайперу больше делать нечего. Огромная тень в сопровождении еще нескольких мелькнула сзади. Сначала в смутном свете Дарша не поняла, что это такое. Тут холодок прополз по позвоночнику. Она разглядела одну из них. Не топырки. Она ни разу не видела их так близко. Их яйца расценивались как деликатес. Дарша не раз ела их на завтрак в храме. Обычно нетопырки не считались опасными, но она слышала истории об их нападении стаи. Они очень трепетно относились к вопросу территории, и опасность угрожала каждому, кто приближался к их гнезду. Сейчас границу явно нарушили. Внезапно сверху обрушились вопли, кошмарные хлопанье крыльев, клювы и когти. Дарша втянула голову в плечи, защищая глаза, Она старалась призвать силу, использовать щит от этих тварей. Но яростное битье крыльев заставляло ее сжимать пистолеты за всех сил. Она давила пальцем на кнопку сматывания. Их последняя надежда выбраться с территории нетопырок. Олд так вцепился в нее, что Дарше казалось, что скоро ее придушит. Он орал от ужаса и боли, когда страшилище пикировали. Когти и края кожистых крыльев рвали одежду. Девушка видела только клювы и красные глаза. Олд скрикнул снова, на сей раз громче. Дарша посмотрела вниз. Одна из нетопырок села ему на плечо. Клюв впился ему в щеку, оставляя на коже темный кровавый след. Дарша почувствовала, что его хватка ослабевает. Она заметила другую особь, садящуюся Олду на руку и принимающуюся клевать пальцы. — Держитесь, мы уже почти выбрались! — крикнула она. Олт завизжал снова и уже совсем громко. Дарша посмотрела на него. Нетопырка впилась клювом в его правый глаз. Сходя с ума от боли, фондерианец разжал пальцы, пытаясь обеими руками отогнать крылатого мучителя. «Нет!» – заорала Дарша, стараясь свободной рукой удержать Олта. Но он был слишком тяжел. Рубашка порвалась, оставив в ее руке лоскут. Истошно крича, фондерианец падал вниз в темноту. Спускаться вниз за ним не было смысла. Они находились на седьмом уровне, и падение, вне сомнения, фатально. Через секунду девушка достигла тумана, но животные не ослабляли свой натиск. Ее лицо уже было изодрано в кровь. Если будет продолжаться в таком духе, ей не добраться живой до верхних уровней. Только единственный выход вселял слабую надежду. С каждым уровнем мимо Дарши проплывали ряды темных окон. Девушка ослабила сматывание и активировала лазерный меч. Подъем замедлился, потом и вовсе прекратился. Она взмахнула клинком и проплавила дыру в транспористиле окна рядом. Поставив ногу на выступ, ассант пролезла в отверстие, отпустила пистолет-подъемник и упала в темноту. Девушка перекатилась через плечо, держа лазерный клинок на расстоянии, чтобы не поранить себя. Потом вскочила на ноги, держа меч на изготовку. Но в этом не было необходимости. Ни одна из тварей не влетела за ней в здание. Дарша медленно опустила оружие. Она огляделась, оценивая окружающую обстановку. Теперь казалось, что на улице царит кромешная тьма. Только дыра в окне казалась менее черной. Луч лазерного меча не очень хорошо разгонял мрак. Дарша прислушалась, используя силу. Ни звука, ни ощущения тревоги. На данный момент она в безопасности. Конечно, все зависит от определения слова «безопасность». Ее поймали в ловушку на нижних уровнях в каком-то безвестном алом коридоре. Нет ни комненка, ни транспорта. Самое худшее – она провалила задание. Тот, кого ее послали спасти, лежит теперь мертвый на улице далеко внизу. «Вот тебе и безопасность», – мрачно подумала Дарша. «Может, ей стоит попробовать другой вид работы». Самонадеянность до добра не доводит.